«Ибо я придерживаюсь вашего мнения, кузен Людовик, а не мнения Карла». «А из членов нашей семьи, — продолжал Девре, — не хватает не только Филиппа, но также нашей племянницы Изабеллы Английской, нашей тетки Агнессы Французской и ее сына герцога Бургундского. Если решающее слово по праву принадлежит старейшин, то решает голос старейшин». Агнессы, последней ныне здравствующей дочери Людовика Святого, они как не наши. Услышав это имя, присутствующие дружно закричали и шумно восстали против Людовика Девре. А Роберт Артуа поспешил на помощь Карлу Валуа. Агнесса и сын ее Эд Бургундский, вот кого действительно следует опасаться. Ребенок Клеменции, Еще должен родиться, если только он вообще родится. И неизвестно, кто это будет, мальчик или девочка. А Эд Бургунский вполне может предъявить свои права и стать регентом при своей племяннице-крошке Жанне Наварской, дочери Маргариты. А этого следует избегнуть, ибо известно, девочка рождена не в законе. Но вы же этого не знаете, Роберр. Воскликнул Людовик де Вре. Предположение еще не есть достоверность. И Маргарита унесла свою тайну с собой в могилу, куда вы ее уложили. Вре употребил слово «вы» применительно ко всем трем виновникам кончины Маргариты. К тому, кто умер нынешней ночью, к хлану Валуа, а также к Роберу Артуа. Но последний не без оснований полагая, что обвинение направлено именно против него, злобно нахмурился. Казалось, зятья, ибо Людовик Девре был женат на родной сестре Робера Артуаны Непокойной, того и гляди, перейдут в рукопашную и начнется свалка. Вновь воскресла зловещая тень Нельской башни, внося раздор, угрожая новыми бедами, которые чуть было не сгубили весь этот род, а вместе с ним и королевство. Послышались оскорбительные вопросы, коварные намеки, на которые не скупились участники Королевского Совета. Почему освободили Жанну Пуатье, а не Бланку де Марш? А почему Филипп Валуа так ополчился против бургундского семейства, когда он сам женат на родной сестре Маргариты? архиепископ и канцлер тоже вмешались в спор, желая поддержать Валуа. Первый — авторитетом священного писания, а второй — ссылкой на старинные обычаи, принятые во Франции. «Словом, выходит, — закричал Карл Валуа, — что совет достаточно многочислен, чтобы назначить хранителя чрева, но слишком мал, чтобы выбрать правителя королевства». «Просто вам не угодно, моя особа!» В эту минуту вошел Матье Д3 и заявил, что должен сделать совету весьма важное сообщение. Ему разрешили говорить. В то время как врачи бальзамировали тело короля, начал Матье Д3. В опочивальню случайно вбежала собака и прежде чем ее успели отогнать, лизнуло окровавленные простыни, на которые клали вынутые внутренности. «Ну и что?» — спросил Валуа. «Это и есть ваша важная новость?» «А то, ваше высочество, что собака тут же начала визжать и вертеться на месте и, наконец, свалилась на пол, Очевидно, тут кроется причина недуга, что свела в могилу короля. Возможно, собака сейчас уже и сдохла. После слов Матье снова воцарилось молчание, и снова по зале поплыл унылый похоронный звон. Графиня Маго не повела. даже бровью не повела. Но жестокий страх овладел всем ее существом. «Неужели же мне пропадать из-за какого-то прожорливого пса?» — думала она. «Значит, вы полагаете, Матье...»